Весной я попытаюсь отвезти Флору в Дефитьер. Море всегда благотворно действовало на ее нервы. Хуже во всяком случае не будет. В том числе и для маленького Альфонса. Малыш страдает вдвойне. Он потерял брата, а мать совсем забросила его. Может, мне взять его с собой на праздники? Ему будут рады. Спасибо за предложение, дорогая кузина. Мы все знаем и любим ваше доброе сердце. Но мне кажется, для Флоры лучше, если оба ее сына будут рядом с ней. Роза вернулась в Воронвиль, несколько конфузясь от собственного счастья. С ней вместе ехал ее красавец Александр. Гийом помог Розе выйти из кареты и был буквально сражен ее сияющим лицом. Глаза мадам де Воронвиль излучали такой прекрасный свет, у Треймана вдруг появилось странное ощущение. Маленькая ручка, которую он держит в своей, самый лучший рождественский подарок. Роза, искренне, без ложного притворства, воскликнул Гийом. — Вы очаровательны, как никогда! Боже, а какое платье! Что с вами случилось? Она повернулась кругом, как бы давая возможность оценить ее новый туалет. Затем рассмеялась. Вас послушать, так обычно я одета безвкусно. Да, в столице я позволила себе несколько безрассудных походов по магазинам, но меня толкнули на это Александр и мадам де Бороден. И были правы, одобрил Гийом ее выбор. Сочетание серо-сизого бархата с куньим мехом вновь превратило молодую вдову мадам де Варанвиль в прелестную, кокетливую, очаровательную розу де Монтанадр. «Я весьма польщена мнением человека с безупречным вкусом», — вновь рассмеялась Роза. «Вы тоже великолепный Гийом. Представьте мне скорее ваших сыновей». «Сначала я представлю вам моего друга Франсуа Ниеля. Он единственный, оставшийся в живых из моего канадского детства. Франсуа приехал ко мне два дня назад. «Ну вот, наконец, хоть кто-то расскажет мне, каким мальчишкой маленьким вы были. Замечательно!» Роза звонко чмокнула Тремена в обе щеки, затем подала ему руку, и они поднялись вверх по ступеням к ожидающим их обитателям дома на тринадцати ветрах. Роза и представить себе не могла, в какое волнение пришел Гийом от пары ее звонких по деревенской моде поцелуев. От нее исходил свежий и легкий аромат розы и вереска. Гийом решил отложить анализ своих впечатлений на потом. Одно он знал твердо. Сегодня он впервые чувствует себя счастливым с того самого дня, когда смерть Мари Дуст вдохнула на него ледяным зимним ветром. Во время представления Франсуа Розе, Тремену тоже было о чем задуматься. Глаза канадца восхищенно заблестели, а щеки слегка покраснели, когда он поклонился гости, бормоча при этом что-то совершенно нечленораздельное. Франсуа производил впечатление сраженного ударом молнии. Ничего удивительного, эту восхитительную женщину нельзя было не полюбить с первого взгляда. Уж на что у Артура был норовистый характер, и то мальчик замер. При виде гости. Его отношение только еще раз подтвердило мысль геома. Роза с улыбкой протянула Артуру руки, и тот радостно пожал их, как будто знал всю ее жизнь. Так естественно была его реакция. Для всех в этом доме я тетя Роза. Надеюсь, буду ею и для вас, Артур Тремен, и от всей души в самом скором времени жду вас в гости в Варонвиль. И тут Роза добавила фразу услышав которую, Тремен решил, что потолок сейчас обрушится на их головы. «Вы совершенно невероятным образом похожи на вашего отца!» «О небо!» — Артур продолжал улыбаться, как ни чем не бывало. Он только ответил с хитрецой. «Я впервые радуюсь при упоминании этого моего недостатка. Благодаря ему я, возможно, заслужу вашу дружбу, мадам». «Прекрасно сказано!» — засмеялась Роза. — Складывается впечатление, что ваш сын гораздо очаровательнее вас, друг мой. Александр, Виктория, Амелия, подойдите, знакомьтесь. Пока дети здоровались и знакомились, Гийом вспомнил наконец, что он хозяин, и поторопился встряхнуть восторг и очарование, охватившее его при виде Розы.